Глава 2. Про дорогу во дворец и роль женщин в змеином мире. Утром следующего дня меня принялись снаряжать в дорогу. Из окна комнаты я видела, как мне готовят самую обычную повозку, запряженную лошадьми, и складывают туда припасы. Отлично! В повозке явно лучше, чем у кого-то на руках, да и будет время подумать над сложившейся ситуацией. Умывшись и натянув свои шорты с футболкой, я хотела было выйти и помочь змеям, как в комнату вошла одна из вчерашних девушек горничных. — Переоденьтесь, невеста. Она протянула мне длинное платье из плотной ткани, больше похожее на пододеяльник, чем на одежду. — Зачем? — уточнила на всякий случай. — Париться в жару в этом мешке не очень-то и хотелось, но если прям вот надо... «Ноги-с, у вас сголые, неприлично -с. Скривившись, коротко пояснила она. Пожав плечами, я переоделась. Лучше попарюсь, чем вдруг ко мне кто-то приставать начнет. Интересно, а рожу обязательно было такую кислую корчить? Вроде невеста, но относится тут ко мне, как к лохушке последней. В глаза все вежливые, прислуживают. А смотрят так, будто я страшнее смерти. И шепчутся, хихикают за спиной. Нет, я, конечно, не модель. Да все же, губы пухлые, лицо правильное, и волосы, моя гордость, длинные, русые, кудрявые. Ни разу, между прочим, не крашеные, натуральные. Эти местные страшилы-тонкогубые, а я вполне симпатичная. Точно знаю, мне мама говорила. Облачившись в душный мешок, вышла к повозке, где все уже было готово. Помимо запасов еды и воды мне выделили еще трех полузмей в сопровождении из тех, что привели меня сюда. «Простите, а куда мы поедем?» — осторожно спросила у одного из них, кажется, того, который нес меня на руках. «Как куда-с? Во дворец султана, на отбор невест?» — ответил он, помогая залезть в повозку. И добавил тихо, но я все равно услышала. Лицо бы лучше прикрыло вместо ног. Ну вот, еще и этот обзывается. Дверь повозки закрыли, лошади медленно тронулись с места. А домой меня никак нельзя. Высунувшись в окошко, попытала счастье еще раз, наступив на горло своей гордости. Хотела улыбнуться для эффекта, но вовремя вспомнила, что этот эффект от моей улыбки здесь прямо противоположный же сказала, что невеста. Зачем с тебе домой? Нахмурился мужчина. Но «Ну, это просто уточнила, пошла на попятную. Взгляд у него был страшнючий, словно сейчас он меня прямо на дорогу выкинет через это самое окошко. И так тебя искали сколько времени, пробурчал мужчина. Если бы не приказ султана. И Чем столько смотрел, когда выбирал. Так, а вот это уже обидненько, однако. Будто я соглашалась, чтобы меня выбирали или чего там. Я вообще не хотела сюда попадать и невестой этой злосчастной притворяться. Мы так и будем, как улитки, всю дорогу тащиться. Ехать-то нам сколько? Скрестив руки, я задрала нос повыше и отвернулась. Три дня с... Полузмей усмехнулся и свистнул лошадям. Скорости сразу поприбавилась. Спустя какое-то время снова выглянуло в окошко, лес мелькал мимо, а в карете я ехала одна. Так может, остальные уже отстали? Кстати, если смогу угнать эту повозку... Хотя не Дурная идея. Лошадей я, конечно, люблю, но только в мультиках, а в живую... Обращаться с этими зверюгами не умею и даже опасаюсь. Спереди они кусаются, сзади легаются. Впрочем, полузмеи скользили неподалеку на своих хвостах, ничуть не отставая. А значит, даже будь я лихой наездницей, у меня ничего бы не вышло. Наверное, они и меня могли бы дотащить так. Да только то ли было не положено, то ли просто ленились». Под мерный стук копыт я погрузилась в свои мысли, пытаясь разложить по полочкам уже увиденное и услышанное. Картина складывалась примерно следующая. Во-первых, меня не глючит, и все это реально. Вот прямо реально на сто процентов. Таких широкоформатных видений просто не существует. Во-вторых, это даже не розыгрыш. Хвосты у рептилий настоящие и они очень ловко с ними управляются. Я успела увидеть, как одна из девушек поправила мне платье, используя хвост, словно третью руку. В-третьих, что вытекает из предыдущего, я в каком-то ином мире. И как из него выбраться, пока не знаю. Живут здесь полузмеи, которые сами себя называют нагами. Правит нагами его величество султан, с каким-то жутко непроизносимым именем, одно звучание которого вызывает нервное желание сводить его владельца к логопеду. Сейчас этому султану понадобилась жена, и он устроил отбор невест, на который мы и едем. А значит, я одна из тех самых невест, ну, точнее, притворяюсь ей. Еще, остальные считают меня не слишком красивой, а скорее наоборот, слишком некрасивой. Обидно, но жить не мешает. Да и жить я здесь, честно говоря, не собираюсь. Вот только сбежать, пока возможности не представилась А куда бежать, если честно, я не знаю тоже. Так что делать, Варенька? А вот что. Проиграть отбор в первом же испытании. А дальше? Лишившись звания невесты, искать путь назад. Может, получится на работу какую устроиться, накопить на повозку с кучером. М да пока это только мой единственный выход. Надеюсь, успею вовремя, и мой хорек меня дождется. И еще бы не мешало поподробнее узнать об этом мире. Правила приличия, обычаи, традиции. Ну, чтобы дров не наломать, а то вдруг скажу что-то не то. И меня за это велят казнить. А головушка мне моя еще дорога, без нее пока жить не научились. Значит, придется искать общий язык со своими провожатыми. Других источников информации у меня сейчас нет. Когда в голове сложилась примерная картинка действий, повозка остановилась. «Выходите с невеста». В окошко ко мне заглянул на... «Привал на обед». «Одну минутку». Немного кокетливо проговорила я. Так, Варенька, помни, тебе надо произвести хорошее впечатление и выведать как можно больше. А значит, будь вежливой, милой и поменьше улыбайся, зато почаще хвали. Людские мужчины это любят, да и змеиные наверняка тоже. Оглядев себя, быстро поправила пыльный мешок, который тут называли платьем, Подумав, подвязала его чуть ниже колен. Вроде и не слишком откровенно, а вроде и икры с щиколотками видно. Раз им нравятся мои ноги, пусть смотрят. Глядишь, чего и расскажут полезного, забывшись. Чем помочь? Распахнув дверь кареты, я упруго спрыгнула на мягкую зеленую травку. Так с чем вы можете помочь, невеста? Не оборачиваясь, пожал плечами один из нагов. «Дрова, что ли, таскать будете?» хм, «А почему нет?» — хмыкнула. «Покажите только, откуда таскать, чтобы не заблудилась по дороге. Я у себя вон продукты с магазина таскала, а еще обои и даже тумбочку, и ничего не переломилось. И диван как-то таскала. Хотя это уже потяжелее было». Нак, ну тот самый, что нес мою тушку из лесу, наконец посмотрел на меня, точнее на мое платье, И несколько удивленно скинул брови. «Что?» — пожаловал плечами как можно более безразлично. «Тут жарко. Где дрова-то?» «Не женское это дело. С... Дрова из чаще таскать. Вы можете пока разложить припасы». «Ага. Феминистов тут нет. Ну ладно. Без таскания даже лучше». Не очень-то и хотелось на самом деле. «Хорошо», — кивнула я. «На стол накрывать я умею. И разложу, и украшу, и скатерти постелю, если выдадут». Достав из кареты одеяло, аккуратно расправила его на траве, вытащила корзинки со снею, понадеявшись, что продукты там будут знакомые. К счастью, так и оказалось. Я увидела и яблоки, и сыр, и огурцы-помидоры, и даже ломтики чего-то похожего на ветчину. — Отлично. Сейчас вам будет такая поляна, еще пожалеете, что обзывались. Пока Наги собирали дрова и разводили костер, я вполне себе совсем управилась, и даже фигурно нарезала овощи, так что теперь на тарелке красовалась целая художественная композиция. — Получите, змееныши. Ваши гадюки, поди, так не умеют. Двое мужчин остались у костра жарить откуда-то взятого кролика и делать яичницу. А третий, кстати, надо бы узнать его имя, подошел ко мне. «Недурнос», — присвистнул он, увидев готовый фуршет. «Только, надеюсь, вы не все продукты использовали?» «Не все», — фыркнула. «Пару редисок оставила. В любом случае, что не съедим» то обратно упакую, и в следующий раз уже ничего особо готовить не придется. — Вы первая такая хозяйственная, из людских невест. — Одобрительно покивал Наг. — Из людских невест, значит? — Понятно, я далеко не единственная, даже не знаю, хорошо она или плохо. — А остальные? — немного удивилась. Ну что? чтобы колбасу с хлебом порезать теперь особыми навыками обладать надо да это любой студент сможет если у него денег на колбасу останется остальные нак пристально посмотрел на меня словно раздумывая говорить или нет но все же решил сказать остальные носы задирают из кареты не выходят пока им все не приготовишь и да вечно жалуются «Ну, я жаловаться не привыкла». «Нет, если они всех невест страшными обзывают, то я вполне понимаю, почему те, предыдущие, так себя вели. Да только мне сейчас не до гордости и задирания носа. Мне ведь информация нужна, а еще доверие своих спутников. Обидки на потом оставим, когда от них вреда не будет. И, кстати, про информацию». «А что с ними стало? Ну, с предыдущими невестами?» — спросила якобы ненароком. «Вот интересно, и часто тут такие смотрины проводятся?» «И если да, то для кого? Или неужели один единственный султан настолько привередливый, что ни одна невеста ему до сих пор по вкусу не пришлась?» «Так, Варенька, добавь эти вопросы в бесконечный список того, что тебе нужно выяснить, и...» «Не прошлись отбор». На окна прягся, будто сболтнул лишнего, и, поднявшись, вернулся к остальным своим товарищам. — а ага, любопытненько. Что же он скрывает? — Ведь явно что-то скрывает. Не зря же так быстро убежал. — Ну ничего, выпытаем попозже. — Давайте хоть познакомимся, — предложила, когда кролик и яичница были готовы. — Все же еще два дня вместе ехать. Меня Варвара зовут. Два нага, переглянувшись, молча уселись вокруг импровизированного стола, использовав свои хвосты вместо подушек. А тот, который мой, чуть помявшись, ответил. «Прости, невеста, нам с тобой особо разговаривать нельзя». «Разговаривать нельзя, а обзываться, значит, можно», — уточнила, вскинув бровь. В этот раз промолчали все три нага, причем мой, кажется, слегка покраснел, но это не точно. Сложив второе одеяло в четыре раза, расположилась на нем, скрестив ноги, по-турецки. Потянулась к жареному мясу. Откусила кусочек, запила каким-то компотом. — Спасибо, очень вкусно, — проговорила вежливо, так и не дождавшись ответа на свой вопрос. — Ешьте-с, невеста, — кивнул Нак. — Скоро двинемся дальше-с. Мы ехали без остановок до самого заката. Попа отбилась на ухабах. В животе давно и громко урчало, а потное лицо пропиталось дорожной пылью, став грязным, липким и противным. Однако я не жаловалась. Нэтиков никто не любит. А наги, судя по всему, уважали силу. Все же наполовину звери, пусть и рептилии. Когда карета начала замедляться... Я едва не завизжала от счастья, но все же нашла в себе силы интеллигентно промолчать. с невеста!» Нак открыл дверь, подал мне руку, помогая выйти. тут и заночуем, а с рассветом снова поедем». Я огляделась, разминая затекшие ноги и пытаясь незаметно растереть еще и гудящую попу. Если честно, вообще не представляю, на что стоит ориентироваться при выборе места ночевки, но это выглядело вполне себе обычно. Небольшая полянка, со всех сторон окруженная лесом, и совсем ничем не примечательная. Вот лес, кстати, здесь, в смысле в этом мире полузмей, был весьма своеобразный. к. Смесь привычных мне лиственных дубов с осинами, хвойных сосен и экзотических пальм, акаций, апельсиновых деревьев. — Чем помочь? — спросила я своего Нага, когда двое других ушуршали в сторону журчащей неподалеку речки. — Путь был долгим-с. — покачал головой мужчина. — Сейчас поужинаем и спать уже ляжетесь. «Тогда я пока стол накрою», — ответила бодро, принявшись раскладывать одеяло с катертью. Второй раз это заняло меньше времени, и я успела как раз до темноты. Наги разожгли костер, уютно трещавший в ночном сумраке, закинули на вертел пару зайцев, поставили котелок с водой. Присев на край одеяла, я поджала ноги, обняла их руками и положила голову на колени. «Эх...» «Грустно так-то осознавать, что я одна в незнакомом и чужом мире, и никто за меня здесь не вступится и не поможет. И никого у меня тут нет, ни друзей, ни хорька. Только жених невнятный, которому я наверняка и не нужна даже». Печально вздохнув, потрясла головой, отгоняя грустные мысли. «Не время хандрить, Варенька, не время, надо выбираться». — Простите меня, невеста! — надо мной склонился мой Наг. Подобрался он ко мне бесшумно, так, что я, вздрогнув от неожиданности, подняла голову. — За что? — Что обзывался? — пояснил Наг. — Мы сдумали, вы, как остальные, командовать нами начнете. И сразу решили на место поставить. — А невест тут не слишком любят. Уточнила, склонив голову на бок. «Людские женщины обычно приходят сюда королевами-с. Все им должны это подай-с, то принеси. Возмущаются, ноют, хотя в итоге-с...» Он поджал губы и добавил. «Но вы не такая-с, и нам не стоило обзывать вас». В конце концов, вы женщина, а женщины трепетно относятся к своей внешности. Считайте, что я не в обиде. Пожала плечами. И вообще главное в невесте — не красота. Видимо, желая меня утешить, добавил Наг. Вот вы, зато хозяйственная, терпеливая. — А волосы? <свят> волосы и покрасить можно. — Ага, замечательно. Еще бы добавил, мол, если вдруг пройду отбор, то буду точно уверен, что султан на мне не из-за внешности женился. Вот спасибо. От души прямо отлегло. Поток сомнительных комплиментов прервал оклик другого нага. Ужин был готов. За едой мужчины окидывали меня уже совсем иными взглядами. Видимо, и двух других полузмей моя некапризность впечатлила. Закончив с кроликом, я хотела лечь в карете, но ночи были здесь холодные, и мне натащили веток. Сложив их прямо у костра, наги соорудили вполне себе такую мягкую и удобную лежанку. Главное, чтобы она не загорелась, пока я сплю, а то и красить ничего не придется. лысой останусь. Несмотря на физическую усталость, долго лежала с закрытыми глазами и не в силах уснуть, но в итоге провалилась в невнятную полудрему, чутко ощущая все происходящее вокруг. Разбудил меня мужской голос. — Сахшан, ты слишком много общаешься с невестой. Заметил один из полузмей. Это, может, не понравиться султану. Говорили они шепотом, но в ночной тишине было все прекрасно слышно. Я не сказал ей ничего особенного, ответил мой над. Ага, получается, его зовут Сахшан. Не, но ну, трудновато, конечно, для человеческого языка, но не тот ужас, что у султана вместо имени. «В этот раз Его Величество заинтересован в людской невесте куда сильнее, чем обычно, — добавил третий. И, кажется, я начинаю понимать, почему. Заинтересован? Опа! Интересно. А с чего это вдруг, когда я султана даже в глаза ни разу не видела?» «Да, она, может, и страшная, как моя теща. Да только с характер у нее глажи чешуют на хвосте <как> Страшная? <как> Ух! Не хотела бы я что-то еще услышать. Показала бы, какой у меня гладкий. Ну, не характер только, а кулак». «Не называй ее страшной», — вступился за меня Сахшан. И я уже было улыбнулась, что вот хоть кто-то иного мнения, но нак продолжил. «Да, красотой она не блещет. Да только помимо красоты в женщине и другие вещи важны. А еще ноги у нее изумительные, ровные, ступни маленькие» пальцы аккуратные ноги с двое других мечтательно вздохнули не то восхищаясь моими конечностями не то желая зажарить их на ужин похоже у змей тут и правда фут фетиш поголовный интересно а когда этот наг успел мои пальцы рассмотреть если всю дорогу я в повязках И подобие лаптей щеголяю. Только пока на руках нес разве что. Короче, завязывай. Спустя пару минут тишины выдал первый нак Доставим ее султану и уйдем обратно. Границы патрулировать. Сахшан в ответ промолчал. Полежав еще какое-то время, но не услышав ничего интересного, я вновь уснула, вот только в этот раз крепко и без сновидений. Второй день пути едва ли чем-то отличался от первого, разве что на обед мы заехали в какую-то небольшую деревушку, где я смогла посидеть на нормальном стуле. И была этому, кстати, весьма рада. «Сейчас заедем на рынок, невеста», — прошипел Сахшан, когда я закончила обедать. «Вам что-нибудь надо?» За пару суток, проведенных в обществе змей, я перестала замечать их шепелявость. Хотя сперва она была прямо такой, ну вот прямо-таки резала мне слух. «На рынок?» — призадумалась. «Мне вообще-то много чего надо, но особо наглеть не стоит. Я еще ничего толком не узнала, чтобы права качать». Да и какой смысл их качать перед простой стражей? Лучше попросить действительно нужное. Так, посмотрим. Еда у меня есть. Одежда какая-никакая тоже. Змейки пять комплектов платьев-мешков мне упаковали. Значит, ничего не нужно. Потом уж сама заработаю, куплю, что нравится, ну, чем вот так. Хотя... А гитары у вас тут имеются? Спросила, закончив размышлять. «Гитары?» — удивился Сахшан. «Но такой музыкальный инструмент!» — принялась объяснять, изобразив формы руками. «Я знаю, что такое гитара!» — мягко улыбнулся нак «Но <кười> <кười> зачем она вам, невеста?» «Да так!» — пожала плечами. «Повеселить вас хотела. Нет, если это что-то дорогое или редкое здесь, то не надо!» «Действительно!» Профессионалом меня было не называть, но пару песен я еще в школе, тусуясь с местной рок-группой, выучила. Да и сама потом дома время от времени тренировалась, так что немного, но все же умела. «Будет вам гитара, невеста», — кивнул Нак, а после добавил. «Кстати, меня Сахшан зовут, если все еще интересно». Рада познакомиться. Ответила, с трудом сдержав, едва не проскочившая, я в курсе. «Вот, Варенька, прогресс очевиден. Теперь ты прониклась доверием своих провожатых. Главное — не переборщить и не давать повода нагу что-то лишнее подумать. Впрочем, с учетом змеиного отношения к моей внешности, можно подобного даже не опасаться. На рынок меня наги не взяли, то ли боялись испугать большим скоплением полузмей, то ли что я сама их всех там распугаю, этих продавцов своей рожей. С другой, душой я верила в первое. Но что-то мне подсказывало, что правильнее будет второй вариант. Со мной остался один из нагов, не столь разговорчивый, как Сахшан, и я молча сидела в карете, глядя в окошко на проползавших мимо хвостатых местных жителей. Впрочем, ожидание оказалось недолгим. Видимо, у нагов был четкий список, потому что я даже не представляю, как иначе можно так быстро определиться и закупить все необходимое. Обычно я не меньше часа брожу между полками, а дома уже вспоминаю, что и забыла купить половину нужного. Точнее, бродила. Здесь супермаркетов явно не наблюдается. Сквозь окошко кареты я издалека заметила двух своих провожатых, навстречу которым вышел и третий нарк. Судя по огромному кульку характерной формы, который нес Сахшан, было ясно, что гитару он таки нашел. «Держите, невеста!» Весьма жутковато улыбнулся Нак, протягивая мне свою добычу. «И вот еще, подумал, что пригодится. Ноты записывайте или какие мысли? Кажется, вы, девушки, такое любите». Вместе с большим свертком он вручил мне сверток поменьше. Сунув нос в который, я обнаружила бересту, пачку перьев и чернила. Спасибо. От души поблагодарила, захлопав в ладоши. Радовалась я, конечно же, гитаре. Дневник вела только в глубоком детстве, а ноты. Аккорды записывать — это хорошо, да только не такими доисторическими приспособлениями. Уже когда двинулись в путь, Достала инструмент, проверила звучание. Идеально! Теперь будет чем заняться на привале. К тому же под гитару все становятся чуть более откровенными. Хотелось опробовать новинку уже сейчас, но на таких ямах играть только инструмент расстраивать. Дороги у нагов были даже хуже, чем в моем родном городе. Интересно, это от того, что подрядчики недобросовестные или просто змеиным хвостам все равно где ползти? Поглядев в окошко кареты и вскоре заскучав, достала второй подарок Сахшана, открыла баночку чернил, обмакнула перо и тут же поставила кляксу на платье. Ладно, хуже оно от этого точно не стало. Попробовала написать Варвара, да только вышла фиг пойми чего, и я бросила это дело. Потом как-нибудь обучусь, пока буду все в голове запоминать. Итак... Какие у меня там остались вопросы? Во-первых, куда деваются неотобранные невесты? Во-вторых, как тут у женщин с работой? В-третьих, но не последних, как вернуться домой? От ответа про невест наги неизменно убегали, или, правильнее будет сказать, уползали. А про возвращение я пока не заикалась. Значит, попробую разузнать о работе и вообще о правах женщин. Если тут как на Востоке, то, кажется, мне придется все же заделаться феминисткой. На вечернем привале я уже на опыте быстро разложила еду, и пока наги разжигали костер, присела, принявшись бренчать на гитаре. Что бы такого исполнить, пока все заняты? Пальцы перебирали струны, на ум пришла песня из одного старого фильма, мотив, который я помнила прекрасно, а вот слова не очень. Что-то там про цыганскую кочевую звезду и мохнатых шмелей. Ладно, значит, будет авторский экспромт. Вздохнув, я тихонько запела, перемешивая выдумки с тем, что еще помнила. Мохнатый шмель Но душистый хмель Цапля серая, в камыши А Варвара прыскок В непонятный лесок И попробуй тебе отыщи Так вперед За хвостатой змеёй качевой Во дворец тот султан, где живёт И Варвара глядит с бесприютной тоской Вместо будущего лишь туман «Не, что-то грустно получается. Надо бы другое придумать». Прислушалась к курчанию живота и затянула, переделывая слова песни из известного мультика. «Хвостатая ночь, змеиный отбор» «Невесты и месть, а я хочу есть, вот это хардкор!» «Змеиная ночь, султан сам собрал, здесь разных невест, с хвостами и без зачем мне сказал?» Закончив, я вздохнула, отложив гитару. Что-то ужина надолго нет. Надеюсь, не распугала спутников своим завыванием. «Красиво поете, невеста», — заметил один из нагов. Оказалось, они уже закончили с едой, а теперь стояли в кружочке, слушая мои стихотворно-творческие потуги. «Только вот странные», — добавил второй полузмей. «Ясно же, зачем султан отбор устроил». «Чтобы себе жену выбрать?» «Раз красиво пою, то значит смогу работать певицей?» Уточнила, будто невзначай. «Что вы!» — рассмеялся захшан «Невесты не работают». «Они не невесты?» — спросила, затаив дыхание. «Жены или наложницы?» «Зачем им работать? Это удел мужчин». Хмыкнул первый нак ну если им скучно станет или замуж не захотят все замуж хотят уверенно проговорил сахшан и что же у вас не бывает незамужних женщин бывают почему невесты например или наложницы или те кто еще не дорос до брака но и они не работают у всех есть отцы или братья или хозяин покачал головой третий на — Понятно. Кивнула, сделав вид, будто меня все устраивает в таком порядке вещей. — Ну, давайте тогда ужинать. — Зашибись новости! Повезло тебе, Варвара! Женщины здесь не работают. — Только я бы лучше работала, чем наложницей или женой.